Глава 3. Москва. Город Буйный. Полк растянулся вдоль дороги верст на пять, не меньше. Вереница саней с егерями мчалась к Москве от деревни к деревне. Каждая из них часть сани менялась. Таким образом обеспечилась главная проблема – усталость лошадей. Людям что? Лежат себе среди сена. Кто дремлет, кто посмотрит по сторонам, а кто мысленно переживает предстоящие. Справедливости ради последних меньшинство. Подводную повинность скобаров использовал в полную силу. В деревнях и селах забирали все, на чем только можно ехать. Общался же со старостами и управителями таким тоном, что у тех мгновенно отпадало малейшее желание возражать. Полное впечатление – не понравится, а вздернет на ближайшем дереве без лишних слов и проволочек. С и офицерами Кабанов тоже говорил исключительно приказным тоном. Весь марш командир был похож больше всего на какую-то неведомую машину. Ни чувств, ни эмоций. Исключительно служба, которая превыше радости и печали. На него не обижались. Помнили, что ему пришлось пережить, и радовались, что в ответственный момент он снова с ними. А там, даст бог, отойдет. Да и требуя, Кабанов в то же время заботился о людях, а такое всегда замечается. Шедшие впереди кашевары на одном из привалов успели приготовить к приходу полка обед. Потому егерям удалось поесть горячего, а там снова в дорогу. не привыкшим к подобным перемещениям, казалось, они несутся на невообразимой скорости. Шутка ли отмахать столько верст? Это Кабанову и Ширяеву, некогда знакомые с иными средствами транспорта, оказалось, что полки едва ползет. А вот они подгоняли всех без снисхождения. Какое снисхождение к солдату? Сам Кабанов с утра успел выхлебать пару жбанов рассола. Да и к дороге порой прикладывался «нет-нет» к чатке, квас вас, который везли Василий с Ахмедом. Иногда ловил себя на то, что начинает потихоньку дремать, особенно когда из седла перебирался в сани. Тер снегом, прогонял дремоту прочь. Командиру в деле спать не полагается. А где-то ждала Москва, наверняка залитая кровью, полуразгромленная, хмельная и... И каждая минута задержки увеличила число жертв. В суматохе сборов Кабанов так и не удосужился прочитать письмо князя Кесаря. Кругенава пересказал основное, и ладно. До кое-что успел поведать, пока командор отправлял его назад с запиской из двух слов «Иду Кабанов». По словам гонца, мятеж уже пылал вовсю. Толпа громила лабазы и боярские дома, ворвалась в Кремль, захватила арсенал... А теперь уже, наверное, равнялась с землей ненавистный куй. На самом деле все обстояло несколько иначе. Точнее, совсем не так. Но пока. Не происходило, а предстояло. Стрельцы не понесли наказание за азовское буйство. Власти давно привыкли к некоторым вольностям служивых людей. Пока все происходило без особых буйств, посмотрели сквозь пальцы. Здесь же показалось, ничего страшного нет. Утихомерились сами, а что выступали, так в том немало вины правительства. Сами объявили о роспуске московского стрелецкого войска, и сами же потребовали от него еще одной службы, как-то без неудовольствия. Собравшиеся ближние бояре с трешним нарышки на Рамадановский шеин, после сравнительно краткого раздумья, решили ссоры из избы не выносить, стрельцов, как и было решено еще царем, распустить, а на помощь Августу послать потешных. Напуганные собственной смелостью стрельцы без эксцессов совершили марш до вожделенной Москвы и покорно сдали оружие. На какое-то время в государстве воцелилось относительное спокойствие. Война с турками вроде бы продолжалась, однако военных действий не велось. Даже татары после рейда командора Кафи не решались на очередной набег. Где дошлялись разбойничьи шайки, за ними привычно гонялись. При поимке расправа была короткой, до да всех не переловишь. В целом же ничего особенного не происходило. строили в Воронеже новые корабли, копался канал, который должен высоединить Волгу с Доном, набирались новые солдатские полки. Так и не понадобились русские войска в Польше, почему из Великих Луг преображенцам и семеновцам было велено возвращаться в привычные места. Приказать одно, выполнить другое. Два полка шли по бескрайним просторам, а между тем в Москве практически не было верной воинской силы, Алифортов полк находился в Воронеже. Новые пока ничего не представляли, а одни бутырцы на такой город не слишком серьезны. И что напрочь проглядели власти? Судьбу разогненных стрельцов. Крамадановский упорно выискивал крамолы среди бояр. Новыми порядками были недовольны многие. Но крестьянину податься особенно некуда, а вот люди знатные могут чего-нибудь удумать. Царь далеко, Пока подоспеет, государство может перейти в другие руки. Но бояре-то как раз терпели, а вздыхали про себя, а внешне же послушно выполняли царскую волю и царский прихоть. Бывший служивый лед, вдруг превратившийся в обыкновенное податное сословие, терпеть не хотел. У них всегда были привилегии, теперь же остались сплошные обязанности. И привычное бремя налогов обрушилось неподъемной глыбой. Мало того, что всякие старые, а тут еще куча новых – На канал – плати, на строительство флота – плати, еще и на армию, и на многое другое. Даже поход егерей стал видеться в новом свете, когда доподлинно узнали, что бывших татарских пленников Шейн забрал себе в крепостные. И тут правды не найдешь. Для взрыва не хватало только повода, какого-нибудь малейшего толчка. Очень же много претензий скопилось и к иноземцам, и к боярам, и к самому царю – всех вырезать под корень, посадить на трон Софью и уж тогда зажить чинно и спокойно, как благословенную старину. Повод нашелся неожиданно быстро. Народа на Руси было мало, дел много, и приходилось искать рабочие руки повсюду, не считаясь желаниями простых людей. Новый указ объявил, что часть бывших стрельцов обязана отправиться в Воронеж на строительство флота и еще большая часть прокладывать злосчастный канал между реками. Бывшие стрельцы когда-то сами видели, как проходят там работы. Каторжный труд по зимнему времени не только при свете но и в темноте. За малейшую провинность розги или батаги, за чуть большую виселицы. Ради чего? Жили предки безо всяких флотов и каналов. Все тот же Тума, призывавший, призывавший стрельцов к бунту в Азове, теперь звал их к бунту в Москве. Почва была подготовлена, несогласных практически не было. План ясен. Ударить в набат, захватить Кремль с его арсеналом, а там перебить всех неугодных бояр. Угодных почти что и не было. Иноземцев, главное же Рамадан, оскал с ближайшими сподвижниками и нынешний служивы люд. А затем поход к Новодевичьему монастырю вызволить Софью на царство. Пусть правит по справедливости и старым законам. Перешептывались, вели разговоры почти что в открытую. Извлекали припрятанные когда-то сабли. Как всегда, нашелся предатель, который решил откреститься от рискованного дела, прибежал к князю Кесарю и рассказал о планах на следующий день. Стояла глубокая ночь, последняя, которая обещала быть относительно спокойной. Завтрашним вечером, а то и днем, должно было начаться выступление стрельцов. Медлить не годилось. Рамадановский тут же прикинул имеющиеся под боком силы. Наверняка неволодой боярин успел проклясть себя и товарищей за решение о высылке потешных или за солдатские блуждания по дороге, до да, толку в том. Не пропадать же, Ромадонский не стал будет остальных бояр. Время дорого, и надо использовать его с максимальной пользой. Надежный гонец умчался у ночь в Коломну. Невелики шансы, что Игоря поспеют вовремя, но даже пусть позже. Тогда задача продержаться до их прихода. Ничего другого на ум не пришло. Помещичью конницу быстро не собрать. Новые полки подготовкой не блещут. Их пока самих от неприятеля защищать надо. Попробовать первым нанести удар. Но вдруг этим только подтолкнешь традиционно решительные действия. Так, хоть остается надежда, что разговоры разговорами и останутся. Ведь бывало уже, и покушения на Петра готовились, и в набат грозились ударить, а подняться не поднялись. Даже напротив, в качестве итога удалось сместить тогда Софью с трона. Сейчас смещать некого, но... Но, может, все обойдется. Прийти к такому-то решению Романдановский не сумел и все-таки послал своих людей будить ближних бояр. Одна голова хорошо, а много лучше. Утро началось как обычно. Москва просыпалась не спеша, приступала к повседневным делам и только позднее стала ощущаться какая-то напряженность. Так бывает в природе. Вроде бы светит солнце, все хорошо, но затишье уже предвещает скорую бурю. Ударит ветер, налетят тучи, и весь покой будет уничтожен громом, молниями, смыт потоками воды. Началось все в двух местах. Стрелецкие слободы бурлили, бывшие воины с рассветом вывалились на улицы, в своих старых форменных кафтанах, у кого остались при саблях, наиболее запасливые с пищалями, копьями и бердышами. Стрелецы собирались кучками, те сливались, превращались в толпы. Повсюду велись разговоры, Висела ругань в адрес бояр и иноземцев. Затем тут и там послышались призывы. Толпа была уже подготовлена. Осталось сбудрировать ее как следует превратить в грозную стихию, которая сметет всех врагов на своем пути. Но Стрелецкие Слободы не вся Россия. И даже не вся Москва. Город еще ничего не ведал, продолжал вести размеренную жизнь. Лишь на другом конце в районе Кремля уже происходило нечто из ряда выходящих. Прийти к какому-нибудь решению бояре не смогли. Пока собрались, еще не понимая серьезности ситуации, пока в сердцах обвиняли друг друга, а потом поглядывали на обвиняемых в надежде, что те найдут выход, а затем искали его уже сами. Те, кто был здесь, прекрасно знали, что уж им-то пощады не будет. Поэтому договариваться с бунтовщиками не собирались. И решиться на что-нибудь не могли. Более я бы победил любую толпу, «В городе у меня сейчас нет сил», – заел вызванный под утро к Гордон и тут же ушел распоряжаться предоставленным под его руководство Бутырским полком. Спустя довольно короткое время Кремль принял вид осажденной крепости. На стенах повсюду маячили фигуры солдат. В амбразуры выглядывали орудия. Другие орудия спешно поднимались на положенные места. Все ворота были закрыты. Чуть позже напряжение от Кремля и стрелецких слобод перелилось на остальной город. Почувствовавшие тревогу бояре, по кратком раздумии или отправлялись в Кремль, или готовились защищать свое добро в разбросных по всей Москве усадьбах. Улицы тут и там перегородили рогатки. За ними виднелись солдаты из новых полков. Неопытные, непривычные, они отнюдь не излучали уверенности и силу. Стояли потому, что были поставлены, да про себя молились, чтобы пронесло. Новости разносятся быстро. В Стрелецких Слободах, где все продолжали готовиться дораскачиваться, да весть о затворенном Кремле и заставах на дорогах вызвала небольшую панику. Мол, все, проворонили, промерили, а теперь куда соваться? Настроение заколебалось. Одни кричали, что надо расходиться по домам, простили за азов, простят их в другарять. Другие все равно помирать между Доном и Волгой, а тут ударим дружно и обеспечим себе хорошую жетуху Спорили так, что едва грудь В грудь не сталкивались И постепенно сторонники немедленного мятежа Стали перевешивать бейнабат на Распорядился Тума устав от пустопорожней болтовни И сам проорал во всю мощь голоса Так же даже гуман толпыст Сумел перекрыть Братья Не выдавай Прячутся значит бояться Бог не в силе, а в правде Да и нету ворогов сил Бей супостатов На Кремль А табьём арсенал, никто нам не страшен. В сочетании с мирными и тревожными звуками колокола его слова подействовали на колеблющихся. Терять было нечего, а приобрести можно многое. вернуть прежний порядок, привилегии правительца, да и зажить спокойно размеренной жизнью. Вдей раздались на на толпу крики: "На Кремль! Смерть кровопийцам!" И по нескольким улицам, на одной было бы тесно, устремились к Кремлю. Шли весело, зло, громили оказавшиеся по пути лавки и кабаки, пьянели от добытого вина и приполненных обид. Зорко следили, чтобы ни один не отстал. Более старые вспоминали, как те также лет уже 15 с лишним назад спасали государство от Матвеева и Нарышкина. Да жаль, не доделали тогда всего до конца. Ничего, теперь уже наверстаем. Левское море, шумное и грозное, накатилось на рогатке и застыло рядом с неправдоподобной неподвижной волной. Солдаты под ту сторону выстрелились в нестроенную линию, скинули ружья, но пока не стреляли. Стоявший сбоку от своих людей офицер с красной кистью породчика на протазане отдать команду не решался. Видно, еще надеялся, что обойдется и мятежника устрашит один вид, готового к бою Плутонга. «Да это же ведь, Кожуков!» Пятидесятник Козлакова полка признал офицера Васька перебитый нос. Согласно указу, довольно много бывших стрелецких начальников самого разного уровня добровольно перешли в новые солдатские полки. В отличие от большинства простых стрельцов, которые предпочли вернуться к ремеслам и промыслам, но только не идти в подневольные люди. «Петька, ты по что дорогу преграждаешь?» Бывший пятидесятник, превратившийся в поручика, помялся, подыскивая ответ и объявил – «А вы куда прете, бунтовать задумали?» «Какое бунтовать?» — возмутился взявший на себя переговоры Васька. «Человек, но несем. Хотим обидно гласить Бумага действительно была составлена еще вчерашним вечером. Что выведал московский люд, не бунт происходит на их глазах, а восстановление — справедливость. «Никого пропускать невелено», — отрезал Жуков. «Хорошо не попросил зачитать перечень прямо здесь». Он еще не понял, что зря вступил в переговоры. Славя связывают спорщиков, не позволяют действовать, когда необходимо, а потом зачастую становится поздно. Да ты что, али не знаешь, кто мы? Своих признавать перестал, дорогу преграждаешь. Глядя на поручика, солдаты опустили ружья. Расслабится, может, все и обойдется миром. Или поручик уступит знакомым, или знакомые поймут, что здесь им не пройти и отправятся искать другую свободную дорогу. Между разговорами толпа напирала, словно составляющие люди желали получше расслышать суть перебранки. и Еще нажим и рогатки разошлись. Поручик наконец похватился назад, тряпнул он, выставляя перед собой протазан. «Ну куда там?» Задние напирали, а теперь передние не смогли бы выполнить приказ, даже если бы имели такое желание. Но желание у стрельцов было другое — пройти». Ручик замахнулся протазаном, сделал выпад, и Острё слегка ранил перед прямо перед ним Ваську. Не столько ранил, сколько оцарапало, и всё равно Васька громогласно взвыл. «Убили! православные Отомстите!» Крик оказался последней каплей тем самым толчком, которого не хватало толпе для её кровавых дел. Растерявшиеся солдаты не смогли оказать сопротивление. Ружьё без богинета — дубина. Но не дубинами от толпы не отбиться, ни богинет — Быстро в дуло Стрелять без команды никто не стал. И протазан был вырван у поручика, и незадачливый офицер сразу вскрылся в толпе. И тут же пришла учить солдат. справедливости ради, многие из них отделались побоями до утраты оружия. Стрельцы еще не озверели до той стадии, когда человек готов убивать всех без разбору, тем более людей подневольных, сущностей, ничего не сделавших. Количество трупов не играло никакой роли. Теперь стрельцы были повязаны кровью, и отступать им стало некуда. Дорога же на Кремль была открыта. Шедшие разные дороги и отряды соединились неподалеку от Кремля. Теперь вид у стрельцов был более грозным. Если из они выходили кое-как вооруженными, то теперь разгром многочисленных застав дал им солдатские фузеи. Если же к этому добавить разгромленный походец сейтхаус одного из набранных полков, тружие пищали разных систем имел, наверное, каждый третий, да и остальные выступали отнюдь не с Дрикулием. Сабли, шпаги, копья, бердыши в век, когда скорострельность была низкой, тоже кое-что значили в умелых руках. Увы, для штурма требовались еще и пушки. А главное — готовность умирать. Ворота оказались заперты, без лестниц на стену не залезть. Сунулись была вплотную, но наверху появился гордон в керасе и прокричал «Всем отойти! Воду стреляет!» «Нам только битьную прочесть!» — прокричали в ответ из толпы. «Откройте ворота, мы зачитаем и уйдем!» Гордон остался непреклонным. Не то что ворота, калитку открывать не захотел. «Читай так, мой слушайте!» Попробовали прочитать с перечислением вин отдельных бояр, иноземцев, особенно Франчишки Лефорта и Шейна, который даже у татар православных пленных отнял, чтобы себе забрать острецов, надежды и опору государства разогнал. Теперь некому за веру заступиться и отечество от врагов оборонить». — На вас, стоп, моя была надежда, — выкринул кто-то, не пожелавший показаться из-за зубцов. — Слушай, аль суда! — громогласно бил Гордон, все так же стоя в открытую. — Разойтись по домам, выдать зачинщиков, тогда можете рассчитывать на царскую милость. — Нет, открываю огонь! Словно в подтверждение грянуло несколько оружейных выстрелов, правда, из толпы по старому генералу. Попали или нет, однако гордон исчез. «На приступ! Постоим, как один!» Заорали несколько голосов, и стрелецкое море хлынуло к крепостной стене. Несколько пушек немедленно окутались дымом. Ядра пролетели над самой толпой. Лишь одно попало – в саму людскую гущу, крушая калеча человеческие тела на своем пути. Испуганные крики, оказавшиеся поблизости, застали многих стрельцов помирить свой пыл. Когда же еще одна орудие плюнула картечь, артечке, нападавшие отхлынули прочь. Они не чувствовали себя проигравшими, но затея штурма без лестницы и артиллерии стала оказаться несколько преждевременной. Свидетельством тому являлось больше дюжный тел, так и оставшихся лежать на площади, да раненые, которые стонали и проклинали все, на чем свет стоит. Впрочем, еще был не вечер. Это же понимал Гордон, только одна пуля ударила в кирасу, однако пробить ее не смогла. Старый генерал перестал показываться на открытом месте. Теперь он наблюдал противников в подзорную трубу, осторожно подошедшим боярам объявил. «Завтра к вечеру егаря, егеря подойдут, они не выручат. Нам бы только ночь продержаться, до да день простоять». Чем предвосхитил слова одного книжного героя, диаметрально противоположного генерала по возрасту, роду занятий и взглядам. Хорошие фразы, как и идеи, витают в воздухе.